Глава 48. Кингстон Групп», — сообщила Уайт, когда они уселись в тесном кабинете Кендрюса в резидентуре Форт Майерса, вот где Лансер была директором по связям с общественностью, а впоследствии лоббисткой. Это уважаемое предприятие с Кей Стрит в бизнесе уже давно. Улица в Вашингтоне, где расположены главные лоббистские компании также олицетворяет лоббистскую отрасль, как Уолл-стрит в Нью-Йорке, финансовую. Она проработала там пять лет. Хороший послужной список, никаких жалоб. До этого Лансер была корпоративным юристом в фирме высшего дивизиона в округе Колумбии. Я поговорила кое с кем из фирмы. Утверждают, что за время ее пребывания на посту не было ничего необычного. Декер просматривал какие-то страницы на ноутбуке. В связи с Дреймонтом. Люди, с которыми я беседовала, ни о чем таком не знают. Но они могли встречаться, тусоваться вместе с друзьями. Связь вовсе не обязательно должна быть по профессиональной линии. Она порядком старше него, но ну, так что с того? А жили они далеко друг от друга? Относительно близко, но ни в одном районе. По работе не пересекались. — расспрашивал Дэкер. Ну, лоббистская фирма много работала на капиталистском холме, а Дреймонд работал в службе безопасности капиталистского комплекса. Вполне возможно, что их профессиональные дорожки пересекались. Типа она лоббирует кого-то, пока Дреймонд на посту, и она кладет на него глаз. Они могли встречаться. Подобное случается частенько. Декер задумался над ее словами. Она кладет на него глаз. Но никакого связующего звена между ними. Нет, может, держали все в строжайшем секрете. В браке кто-нибудь из них состоял?» — поинтересовался он. «Никаких записей на сей счет. Думаешь, если бы кто-то был в браке, у них имелись бы основания держать свою связь под спудом?» «Да». «Ладно, давай подойдем логически, шаг за шагом. Без причины не убивают, особенно в этой ситуации. Но с Каменс у нас имеется ряд мотивов, отдельно и независимо от Дреймонта и Лансер. Но вот с последней парочкой дело другое. Или они причинили убийце вред, или располагали информацией, представлявшей опасность для убийцы или его нанимателя». Он вопросительно поглядел на Уайт. «Ладно, согласна. Но не могли ли их убийства быть символическим актом против Кана Короу и Гаммы, не забывая о деньгах у них в горле?» Дейкер покачал головой. «Я бы мог так думать, если бы Дреймонд и Лансер не были связаны между собой. Но они связаны». Выборы обоих на роль символических козлов отпущения за Каннока Роу или службу защиты Гамма выходит за рамки вероятного. И Петти Келли дала понять, что они что-то затеяли, чтобы поживиться. «Ты думал, они прибегли к шантажу и попались на горячем? потому ты их, наверное, и убили». Но это также как-то связано с Канаком Роу и его родной страной. «Отсюда и словацкие деньги у них в горле». «Но, Декер Роу прибыл в эту страну много десятилетий назад, фактически задолго до рождения Дреймонта и Лансер». «Не играет роли. Если связь есть, она объяснит все аспекты дела». «Но прямо сейчас я этого не вижу», — она тряхнула головой. «И предпочитаю при ведении дел держать разум открытым». «Если идти только по одному следу, на это можно угрохать уйму времени, а потом окажется, что это был не тот след». «Или сэкономить время, если окажется, что это тот самый», — возразил Декер. «Какие там вести об Эндрюсе?» «Очнулся, испытывает сильную боль, но ему повезло. Пройди пуля на пару дюймов правее, он бы уже и не очнулся». «А баллистика, пуль, извлечённая у него и убившей Келли?» — Не соответствует извлечённым из Дреймонта и Лансер. Вероятно, винтовочные, потому что выстрелы, безусловно, произведены с большого расстояния. — Я уже говорил, нам нужно побольше разузнать о Дреймонте и Лансер в период их пребывания в округе Колумбия. — Слетаем для проверки? Не знаю, много ли мы сумеем выяснить по делу, кроме того, что я уже выяснила по телефону. — Ты можешь слетать туда и выяснить а я останусь здесь, чтобы проверить пару зацепок». Она сразу скисла. «Снова пытаешься сбыть меня с рук? Я думала, мы это перетерли. «Мы можем разделять и властвовать», — он помолчал с неловким видом. «И...» «И что?» — воинственно поинтересовалась она, напрашиваясь на драку. «И я думал, ты сможешь повидать детей». Уайт вгляделась в него, мигом растратив весь свой яд. «Ну ладно, это единственный ответ, спасший твою задницу. Так, и что же я должна выяснить?» «Я уже говорил. Я не думаю, что это первая попытка Дреймонта и Лансер заняться шантажом. И может статься, тут они просто подхватились с того места, на котором прервались в округе Колумбии». Тогда они аховые шантажисты, потому что Дреймонд водил старый автомобиль и жил в убогой квартирке. И у Лансер домик довольно скромный. А еще у Дреймонта были часы Cartier и костюм от Армани, и те, и другие чистой воды. А еще личная платиновая карта Амекс. «Блин», — буркнула Уайт. «Если вдуматься, теперь я понимаю» что вещи в доме Лансер были сплошь дизайнерские, как и ее сумочки. Я-то думала подделки. А мотив людей, которые их убили? Нечто более важное, чем деньги. А именно? Вот это мы и должны выяснить.